Глава 13. Звёздный пёс. Эскадра пиратов выстраивалась в боевые порядки, выйдя из тени газового гиганта, затягивая время для удара. Прибывая в растерянность от действий с кадры затмения, находящиеся в численном меньшинстве, как в импилах, так и в общем tonnage, эскадра затмения не только не перестраивалась в защитный ордер, но даже не сбавляя хода, всё также прорывалась к пиратам в лоб, растянувшись в предбоевом порядке. Наконец, пиратский командир принял решение, и пиратская эскадра произвела массированный пуск торпед. Сразу за торпедами в атаку пошлистребительно-штурмовые и скодрили пиратов. И тут же пиратам стало не до наблюдения за боевыми порядками, затмение. Прямо в формации пиратов стали взрываться корабли, расшвыривая соседей. Плотный строй хорош для отражения массированных пусков самонаводящихся торпед, для отражения их натиска массированным перекрёстным огнём зениток. Но против дальнобойных дезинтеграторов никак не защищает. Подрыв реакторов и погребов с боезапасом расшвыривал корабли, просаживая их силовые поля, перегружая их системы наблюдения и прицеливания буйством энергии и массой обломков, летящих с огромным ускорением и по непредсказуемой траектории, с рикошетами и столкновениями. Массивное и спокусированное воздействие крейсеров РЭБ затмение, ослепляло и сводило с ума системы самонаведения и захвата цели торпед. А массированный залп лазеров и ракет из Минсов проедил торпедный залп до того состояния, какое смогла выдержать защита ломающего. На полном ходу прорвавшегося через торпедный залп рой ослепших истребителей. Флагман затмения ударил всеми четырьмя орудиями сразу, взорвав сразу два крупных корабля пиратов. Ломающий, не снижая хода, изменил траекторию движения, проходя вдоль всего строя пиратов и ведя беглый огонь обеими башнями. Настолько явно поставляю свой борт всей из кадры пиратов, что те заглотили ножи в кус сразу и всю, совершенно забыв про остальные корабли затмения. И совершенно напрасно, потому что все они вышли на оптимальной дистанции для своего оружия, дезинтеграторов, рельсотронов, торпедных и ракетных батарей и начали методично перемалывать врага, увлечённо пытавшегося проломить мощные щиты и толстый бронекорпус ломающего Дыроколы методично, как на полигоне, расстреливали малоподвижные крупно-тоннажные корабли крейсера «РЭП», согласовывая свои действия с адмиралом, ломающим стоном. Сбивали с толку и скины наведение указанных им кораблей, что били в ломающего, наиболее сильно. Ударные крейсера споро опустошали свои торпедные погреба, будто стремясь избавиться от боезапаса, рельсотроны работали на максимальной скорострельности. Эсминцы и истребители закончили потрошение истребительного флота пиратов и выводили штурмовики на торпедирование пиратской эскадры. Ломающий прошел вдоль всей пиратской формации и на форсаже пошел к поясу астероидов навстречу второй эскадре пиратов, что надеялись ударить в спину эскадры из отмения, увязшей в свалке на орбите. Но пираты на орбите газового гиганта уже агонизировали, добиваемые штурмовиками и истребителями затмения. А крейсера уже разворачивались, пристраиваясь в кильваторную колонну за своим флагманом. И тоже форсировали двигатели, стремясь догнать отрывающегося флагмана. Хотя ломающий на уходе от орбитальной группы пиратов потерял два из пяти двигателей, но шел все одно слишком быстро, успевая споро восстанавливать просаженные щиты. Броникорпус десятки раз был испытан на прочность оружием ближнего космического боя главных калибров кораблей пиратов. Но с честью выдержал попадание разогнанных электромагнитных полем снарядов, выбросов тепловых импульсов лазерных лучей, запредельных тепловых и ударных воздействий боевой плазмы. Броникорпус был весь изъеден рытвинами, как поверхность астероида, но боеспособности корабль не потерял. Я спешил на встречу пиратам, которые перестраивались из атакующей формации в оборонительную. У пиратов был шанс одним ударом заставить смертью заплатить адмирала Стона за его ошибку. Из-за разрыва боевых порядков эскадра затмения не успевала прикрыть своего флагмана, слишком оторвавшегося от кораблей прикрытия, так не восстановившего ещё свои щиты до полной мощности. На вид одиночного крейсера прямо на их глазах прошедшего вдоль взрывающихся пиратов, сквозь шквальный огонь всей пиратской اسکдры и смело ринувшегося в атаку на новую угрозу, смутил противника, заставил думать о защите, а не о нападении. Время было упущено. И когда за кормой ломающегося выстроились крейсера затмения, спешили к ним истребители, не ставшие преследовать бегущих пиратов. Вся оператская эскадра стройного пояса произвела массовый пуск торпед уже привычно и начала отступление, несмотря на четырёхкратное численное превосходство, форсируя двигатели, стараясь оторваться от ломающего пока дальнобойные фрегаты не вышли на дистанцию открытия огня. Но от баз или ходие не стартовал ни один корабль прикрытия. Стоны их слишком сильно напугал сказал Звёздный Пёс. Явно недовольный, потому что не удалось выманить основные силы пиратов к астероидному поясу, оторвать их от станции, которая была видна уже простой оптикой призрака. Фиолетовая слеза наоборот откатывалась к станции. Ретранслятор готов, доложил Рапец. Отправлять? Отправляй, разрешил Звёздный Пёс, увеличивая ту часть тактического сфероида, откуда ждал высадки десантных сил затмения. План битвы трещал по швам. Ломающийся стон должен был выманить на себя все силы лихадея. А десант высадится на станцию. Но теперь десант окажется под вопросом. Появляющееся из искажений метрики пространства из кадра не имело кораблей, способных выдержать массированный огонь или прорваться через плотные порядки противника. Десантная из кадра состояла из сил лёгкого флота: корветы, носители истребителей и штурмовиков. которые должны были подавить противоабордажные огневые средства станции и обеспечить высадку десанта. И, соответственно, десант. Специализированных десантных кораблей было только 23, и на них была вся пехота затменее, что имелось. Остальное пассажирские лаханки с пассажирами на них наёмниками. Теперь ломающему придётся выбирать. И тех станций пробивать коридор для десанта, подставив корму и бросив тихоходные фрегаты под удар пиратов, это сейчас они улепётывают, а как только развёрнётся ломающий, тут же повернут обратно. Оставить крестера и москитный флот прикрывать фрегаты, флот фиолетовой слезы может оказаться не по зубам не то, что ломающему, но и всей из кадре затмение. Не разделить из кадру не успеть. Слеза сожрёт десант. классика. Мёртвым фиолетовая слеза пришла к таким же выводам. Её флот разделялся. Корабли с самыми ходкими характеристиками явно нацеливались на десантную эскадру, а самые тяжёлые, а соответственно, самые мощные, выстраивались в огневую формацию, собираясь сдерживать ломающего, и ударные крейсера затмения. А со спины поджидали лаханки беглецов. Десантная эскадра меж тем полным ходом шла к станции, вокруг которой из невидимости появлялись все новые и новые корабли Лиходея. Из ангара в станции выходил москитный флот. Носители десантной эскадры затмения произвели отстыковку истребителей и штурмовиков, снизили ход, направив мощность на постановку помех и генерацию ложных целей. На это звездные флота и ордена основателя могли себе позволить сдержание полноценных авианосцев. Шитаны-единицы корпорации во фронтире могли себе позволить иметь хотя бы лёгкие авианосцы, но маскитный флот не оснащался гиперпространственными пробойниками. Поэтому малый флот ближнего боя не мог совершать межзвёздных переходов, и в диких пространствах были придуманы носители корабль с подпространственным пробойником, к которому жёстко пристыковывались истребители. Количество истребителей, формы и размеры носителей были так же индивидуальными, как и корабли самих диких, как и сами истребители. Норма считалась от 1 до 16 истребителей на носители. Были и более крупные носители. Был как-то даже один на 64 посадочных места. Но в первом же бою этот длинный и неповоротливый шестигранный столб был уничтожен. Типичным носителем же был не менее типичный межсистемный тягач, который вместо держателей баков или контейнеров оснащался захватами посадочными опорами для истребителей. И, как и гражданский тягач, носитель был в бою совершенно бесполезен и беззащитен. Но главным недостатком, сдерживающим развитие москитного флота во фронтире, было не это. На Веноссе москитный флот именно базировался. А носитель их просто перетаскивал из системы в систему. И дело даже не в том, что носитель не давал возможности произвести обслуживание, перезарядку, пополнение боезапаса, воздуха, ремонт, если он нужен. Главное было в том, что пилотам москитного флота частенько приходилось совершать подпространственный переход прямо в кабинах их собственных истребителей и сразу же после этого идти в бой. С подобным испытанием справиться мог не каждый. Именно поэтому москитный флот при всей его боевой эффективности и необходимости у диких был в зачаточном состоянии. Если истребительное прикрытие мест базирования корпораций и группировок ещё как-то сносно замещалось истребительными формациями, то рейды диких всегда испытывали хроническую нехватку сил ближнего манёвренного боя, особенно при дальних переходах через подпространство. Кратковременный прыжок нервная система людей выдерживала, А на дальние переходы через подпространство почти невозможно было уговорить пилотов. А дистанционно управляемый москитный флот чрезвычайно сложен, дорог, требователен к среднему технологическому уровню и к квалификации техников. Для фронтира, традиционно отстающего в технологиях, полагающегося на человеческий ресурс больше, чем на мыслящие машины, дистанционно управляемые машины или вовсе дроны с ИИ тупиковый путь, даже не принимающийся в расчёт. Звёздный пёс, как и многие, мечтал избавиться от этого бесполезного придатка носителя. Носитель с жилым модулем для пилотов истребителей непозволительная роскошь, но содержание авианосца даже самого малого ещё дороже. Ведь что и было оснастить сам маскитный флот пробойниками? Гонять целое авианосцы не всегда и целесообразно, тем более в соседнюю систему Хватит и пары десятков истребителей. Но минимального размера гиперпривод вписывался только в обводы корвета. А в бою штурмовик порвёт корвет как песчаная крыса подушку, а истребитель с такой же лёгкостью рвёт штурмовик, а тем более тяжёлый торпедоноситель. А если учесть, что настоящие боевые корабли в реестре содружества, относящиеся к классу истребитель-штурмовик, производятся только на военных заводах, И стоят вдвое дороже любого корвета диких пространств, что в полной мере отражает их боевую ценность. То это будет вторая причина малого наличия маскитного флота во фронтире. То, что дикие называют истребителями, редко таковыми являются. Обязанности малого флота во фронтире исполняет та мешанина судов, которую общим скопом именуют корветами. Поэтому наличие полноценного малого флота ближнего боя Острая потребность любого флотаводца фронтира. А истребители-штурмовики, не требующие тягача, вообще сияющая мечта. Возможность оперировать малым флотом не только в пределах системы, а на всём пространстве интересов корпорации бесценна. Мечта. Но мечта есть мечта. Тот, кто не мечтает, не живёт, а тот, кто не воплощает мечту в жизнь, достоин лишь сожаления. Звёздный пёс мечтал. и со всей силой воли и из всех своих возможностей старался воплотить эти мечты в жизнь. Он мечтал владеть дальнобойным и эффективным оружием, более быстрым, точным и более дешёвым, чем запуск тысяч торпед. Сегодня прошло боевое испытание "Дыраколов". "Звёздный пёс" мечтал иметь крейсер, способный выдержать мощный удар. "Ломающий" выдержал обстрел целой эскадры, сам в ответ смертоносно огрызаясь. Звёздный пёс мечтал иметь разведчика, способного оперировать в невидимости прямо в окружении врага. И даже сам вылетел на одном из призраков, не смог бы ещё несколько дней метаться по базе, изводя себя мыслями и терзаниями, переживая за успех операции и за жизни ребят. И вот в десантной эскадре было ещё одно воплощение мечтаний главы затмения. Шесть носителей отпустили на волю 42 вместо 48, а восьми. Больше просто не успели построить приводов, даже на призраки не хватило. Новых экспериментальных штурмовика, уже получивших неофициальное имя "Нырок" среди пилотов Затмения. Штурмовик этот результат попытки уменьшить размеры гиперпробойника. Группа учёных долгие годы работала над этой мечтой открытого игрока, изводя сотни тонн энергиума, сотни тысяч человеко-часов инженеров секретного завода. и сотни миллионов кредитов. И однажды их эксперименты закончились трагедией. Погиб один из лучших пилотов Затмения, отзывающийся на позывной Сизый на Рок. Открытый игрок очень трепетно относился к вечному персоналу, особенно к высшим специалистам. Погибший пилот был близок к звёздному псу как младший брат, как сыновья, и бы стоял у самых истоков Затмения. и пропустил через свой нейрошунт все опытные и экспериментальные образцы конструкторов затмения. Поэтому Звёздный пёс бросил все свои дела и примчался на базу в образе открытого игрока в ярости и желании карать, рвать и бросать через люс в корону звезды. А случилось следующее. Учёным удалось собрать прибор, который по привычке называли гиперпривод, который мог бы влезть хотя бы в обводы штурмовика. Но как оказалось, этот агрегат был чем-то другим. Работающий на стенде, выдающий зелень во всех испытательных режимах, привод не открывал пробой в подпространство на борту корабля. Он работал, но не выводил корабль в подпространство. Происходило что-то новое, странное, непонятное и, конечно же, как любое странное и непонятное, опасное. Конструкторская группа не хотела брать на себя ответственность за возможные негативные последствия. Инженеры проводили опыты, анализировали результаты, составляли отчёты, ждали открытого игрока одним словом. Но вот Сизый Норок не хотел ждать и сумел уломать главу группы на управляемый испытательный полёт. Звёздный пёс просмотрел запись того рокового испытания. Норок полетел в пустоте, на самой окраине системы, в зоне под пространственного перехода, проверяя управляемость экспериментальной машины. Всё же это была новая машина, впервые затмение замахнулась на определённый технологический рубеж постройку боевого корабля класса штурмовик. Убедившись, что новых проблем машина не выдаёт, Нарок разогнался до максимальной для штурмовика скорости и активировал привод. Ожидаемого исчезновения корабля не случилось. Случилось иное. Скорость возросла в десятки раз. Корабль стремительно исчез с радаров. даже визуальное наблюдение оптическими приборами было возможно только в режиме максимального замедления воспроизведения записи. На ней видно было, как полупрозрачный корабль, мерцая то становясь совсем призрачным, то материализуясь, но двигаясь с невероятной скоростью, уходил из сектора наблюдения. И всё закончилось взрывом Тоже мог предугадать, что за несколько секунд корабль долетит до скопления дрейфующих в космосе скал на чудовищном расстоянии от места испытания. Этот метеоритный поток не фиксировали даже радары базы. "Говорите, скорость света непреодолима?" злобно усмехнулся тогда Звёздный пёс. "Заряд дезинтеграторов во сколько раз превышает скорость лазера. А теперь и человек преодолел скорость света. На рок на рок. Как же ты так?" как показали данные телеметрии и полёты, собранные с места трагедии, Норок умер ещё до столкновения с камнями, летящими в пустоте. Собственно, поэтому и случилась катастрофа. Корабль двигался на чудовищной скорости, но уже с выключенным приводом и остановленной энергосиловой секцией и двигателями, и с мёртвым пилотом. Ускорение его просто убило. Если бы Норок был жив, сумел бы увернуться от удара обостороиды. Но после гибели пилота автоматика заглушила все системы корабля, двигаясь просто по инерции. Вместо ожидаемой расправы научная группа была усилена и получила сразу несколько новых задач. На первый взгляд, взаимоисключающих друг друга: продолжить работу над уменьшением габаритов пробойника, довести получившуюся установку с новым эффектом до стабильной работы. Изучая открытый феномен установить стабильный импульсный ускоритель под пространственного прыжка на испытательный борт и добиться управляемой работы всего экспериментального комплекса. Оказалось, что управлять дальностью прыжка нового двигателя можно было временем подачи на него питания. Скорость прыжка была неуправляемой и непредсказуемой, но всегда чудовищная. И дольше полсекунды прыжок не применялся. 3 секунд разгона хватало, чтобы все процессы жизнедеятельности пилота останавливались. Смерть мозга наступала на третьей секунде, причём внезапно. Тело ещё не успевало почувствовать перегрузку, как человек умирал. А вот до полусекунды пилоты почти не замечали, не успевали ничего заметить, кроме смазанных чёрточек звёзд в глазах. И вот результат работы. 42 корабля размазались по тактическому сфероиду за мгновение прочертив призрачные линии между своими носителями и формацией кораблей слезы. Тут же две яркие вспышки. Звездный пес сжал губы, два пилота врезались в корабли пиратов. «Есть поражение двух кораблей!» — закричал рапец. Нырки к кинетикой корпусов проломили броню, детонация боезапаса вызвала взрывное разрушение силового блока. «Есть подрыв целей!» Наблюдают 14 критических поражений. Всё, сканеры сбоят. Слишком много помех стало. Мечущиеся между громадинами туш кораблей, фиолетовые слезы штурмовики безнаказанно опустошили направляющие торпед и тактических ракет ближнего боя. Скользили вдоль поскостей корпусов, расстреливая из пушек башни проекторы щитов и двигатели. Слеза, не ожидавшая, что москитный флот может в мгновение оказаться прямо в их строю, спешно выпускала свои истребители и отзывала корветы прикрытия. Зенитные средства крейсеров были почти бессильны на таких дистанциях. Нырки сжались к корпусам, двигаясь с угловым ускорением, превышающим скорость разворота зенитных башен. Летали, максимально прижимаясь к корпусам пиратов, чуть не сбивая стабилизаторами выступающие части надстройки кораблей, укрываясь от обстрела и систем захвата целей зенитных эскинов. За препятствиями, спиралью летая вдоль крейсеров прямо в зоне накрытия с силовыми щитами, безнаказанно сметая своим огнём слабобронированные цели на тушах вражеских кораблей. Конечно, башни главных, да и вспомогательных калибров штурмовикам были не по зубам, но датчики, антенны, проекторы щитов, дюзы двигателей взрывались одним за другим. Колеча корабли, дела их слепыми, глухими, малоподвижными коллеками Корабли прикрытия отошли прямо в формацию главных калибров. Чем немедленно воспользовался весь москитный флот десантной эскадры, налетая на пиратов как рой сердитых пчёл. Огромный флот из палинских кораблей заметался на месте, уже не в силах организовать массирование огня, сотрясаясь от ударов парализованной яростной схваткой мелкого роя истребителей и штурмовиков, мечущихся между огромными тушами. Главные калибры стали просто бесполезны, и капитаны кораблей вместе с экипажами и самим адмиралом забыли про рой десантных судов, падающих в чёрной пустоте на станцию. Не слыша руганий и криков ловца душ, требующего не обращать внимания на болезненные, но всё же укусы, мошкары и разнести в пыль десант затмения. А когда метрика пространства исказилась в очередной раз, Опять на другой стороне системы и в реальный космос вывалился полноценный авианосец. Вынурнули корабли его сопровождения и прикрытия. Бой был фактически завершён. Любому, кто узнал познавательный код этой формации боевых кораблей, стало кристально ясно, что сопротивление бесполезно. Это было из кадра быстрого реагирования службы пограничного контроля содружества. Флагман ЭБР а вернётся с гарант конституции. Волнами стал выпускать истребительный флот. И нёс он на борту более 4.000 беспилотных боевых истребителей и штурмовиков, управляли которыми полноценные боевые пилоты. Одновременно могло быть активировано 1.000 дронов и посредством дистанционного нейроуправления и до 256 истребителей с пилотами на борту. Уже этот «Ройбол» способен распилить в мелкую стружку все корабли в системе вместе взятые. Дроны были неограничены в маневренности наличием слабого тела пилота в себе. Их энергоэффективность, тяга вооруженность и удельная огневая мощь были недостижимы никакими истребителями с людьми на борту. Дрону не было нужды нести на себе лишний объем и вес обеспечения жизнедеятельности человека. А в случае потери связи между дроном и пилотом в ложе управления на борту авианосца, в случае уничтожения дрона, например, из ангара, тут же вылетал следующий дрон. Гарант Конституции нёс по 4 дрона на пилота-оператора. Но ЭБР СПК не только авианосец, но и полный перечень кораблей штатного состава ЭБР. Корабли РЭБ погранслужбы подавили всю связь в системе, принудительно ведя циркулярное вещание. требуя снизить скорость движения до нуля, заглушить все двигатели и обесточить все орудийные установки и принять на борт таможенную команду. Флот «Фиолетовой слезы» рванул от погранслужбы, но истребители и штурмовики затмения били им в двигатели. Корабли РЭП сбоили силовые контуры энергетических установок. Пираты еще пытались спастись, не веря, что участь их уже решена. И решена была еще до этого боя. Но открытому игроку надо было испытать боем свою стратегию кораблестроения, свои корабли, своих людей, дав им вкусить горькой настойке боя на пределе сил и возможностей. Но глава затмения подстраховался от катастрофического развития событий. «Кабалет, форсируй!» — велел Звездный Пес. «К станции! Рапец, сделай мне связь со слезой!» «Входящий вызов!» — доложил Рапец. «Погранцы! Давай!» Кивнул Звездный Пес. На экране появилась круглолицая девица в шлеме со знаками различия лейтенанта и старшего оператора поста связи. Девушка с интересом разглядывала экипаж и боевую рубку призрака, произнося заученный до автоматизма порядок слов. «Неизвестный корабль! Немедленно сбрасывайте скорость! Дезактивируйте оружие и ожидайте прибытия команды таможенного контроля!» «Рапец!» — велел Звездный Пес. «Передай синий код!» Девушка перевела взгляд на другой монитор и внула: "Код получен, признан. Следуйте своим маршрутом. Рада лично вас увидеть". Лейтенант улыбнулась, но тут же лицо её стало форменным, строгим. Согласно уставу и протоколу, она отключилась. Но тут же новый вызов. "Здравствуйте, киталец". С монитора смотрел толстяк в форме старшего полковника погранслужбы. Звёздный пёс улыбнулся одними глазами. Довоззвёздный адмирал погранслужбы Политянт Балером, известный также как Рубеж Квазара, изволил лично принять участие в рядовом рейде ЭБР, лишь переодевшись в собственную форму многолетней давности, хотя и устаревшую, неуставную уже, отменённую новой редакцией протокола. "Здравствуй, Рубеж Квазара", отвесил Звёздный Пёс. "Поздравляю с блестящим дебютом", улыбался полковник. "Интересный у тебя кораблик". Не поделишься по старой дружбе. С тобой лично запросто. А вот у флота не будет интереса. Кому нужен крейсер по цене линкора? Тоже улыбался Звёздный пёс. И штурмовик по цене эсминца и это только себестоимость. Знаю я тебя, погрозил пальцем Политянт. Опять наводишь полевую туманность на кристально чистый сканер. Рубёж квазара бросил взгляд в сторону и нахмурился. Ты слишком опережаешь свой же десант. покачал он головой Помочь? Нет, рубешь. Улыбнулся Звёздный пёс. Знаю я тебя. Дай палец по локоть отхватишь. Твоё всё, что в пустоте болтается, станция моя. Я помню уговор, кивнул адмирал. Но удачи. Погодь, рубешь, вскинул руку Звёздный пёс, повинуясь его жесту. Рапец передал сообщение по этому каналу. Это канал Фиолетовые слезы. Капитулировать тебе будет для неё честью. Девочка небезонадёжна. А то, воскликнул адмирал, махнул рукой в устаревшем мундире, отключаюсь. Как наши сигналы? спросил Звёздный пёс у экипажа Призрака. Чужака наблюдаю уверенно, его двойник ушёл из системы. Мех всё ещё на станции, слеза там, где должна быть, доложил рапец. Мой в зоне противодействия врага, доложил кабалет. Штурмовик, невидимость с которого слетела сразу же, как кабалет дал полный ход, закрутился, закладывая виражи на грани прочностных характеристик корпуса. Стрелок хрипел. Так звучал его смех при перегрузках. Он успевал расстреливать все, что попадало в его прицелы, теми немногими орудиями, что остались на штурмовике в угоду его максимальному облегчению. «Звездный пес» удивился в очередной раз. «Звездный пес» От перегрузок в глазах темнело. Не справлялись компенсаторы, но стрелок не только успевал заметить проносящиеся цели, но и поразить их, без захвата этих самых целей вычислителями баллистического искина. За тенищ тожны доли мгновений, какие эти цели были в зоне поражения орудий штурмовика. Пилот, например, ни разу не выстрелил основными курсовыми орудиями, жёстко закреплёнными и направленными прямо по курсу штурмовика. "Есть!" прохрипел Рапис, хлопая по спуску. Штурмовик тут же отпрыгнул в сторону на долю секунды, опередив лучи импульсных лазеров, скрестившиеся там, где он был. Корабль заложил вираж, в этой спирали развернулся и влетел в облако застывающего разрыва собственной бронебойной торпеды, проломившей корпус станции. Штурмовик вколачил себя в пролом. Обрубленный корпус корабля без стабилизаторов, надстрою контейне, штанг, даже без одной башни грохнулся на палубу пустого ангара.